Глава 34. Аня. Вызываю такси. На всех парах мчу к Вове домой. Если девочки с ним, то я просто порву его на куски. А если не с ним, то порву, соберу в кучу, выясню правду и снова порву, чтоб неповадно было. Я дико напугана и дико зла. Эмоции зашкаливают. Пока еду в авто, снова пытаюсь дозвониться до Куравлева, но у меня опять ничего не выходит. Этот гад не берет трубку. Пожалуйста, побыстрее. Прошу водителя и снова утыкаюсь в телефон. Нахожу номер помощницы Вовы. Сразу же его набираю и с нетерпением слушаю длинные гудки. Про себя молюсь, чтобы мне поскорее ответили. Личный помощник Владимира Куравлева. Слушаю. Девушка говорит собранным деловым тоном. Собственно, ничего другого я услышать и не ожидала. Там такая помощница. В принципе, зная Куравлёва, я не удивлена. Вполне ожидаемо. Подскажите, Владимир на месте? Я не могу до него дозвониться, признаюсь. Пусть буду выглядеть глупо, но мне уже плевать на мнение посторонних. Я слишком встревожена. Телефон, наверное, разрядился. Высказываю свое предположение. О том, что у любого здравомыслящего и ответственного человека должны быть везде зарядные устройства, молчу. Сама понимаю, в нынешнее время подобные слова звучат как отмазка. Извините, а вы кто? Спрашивает таким тоном, от которого в груди тут же просыпается дикий протест. Так и хочется дать понять ей, что я не посторонний человек для Куравлева. «Аня», — отвечаю, скрипя зубами, — «Ласточкина». В трубке повисает тишина. «Ой», — пищит помощница и начинает общаться со мной уже совершенно иным тоном. «Извините, пожалуйста, ваш номер у меня не записан, вот я и не узнала вас». Девушка начинает быстро тараторить. Она сообщает, что сегодня Куравлёв не приезжал в офис, а его там очень ждут. Вова никого не предупредил о своем отсутствии, не изменил планы, встречи остались неперенесенными, и поэтому его помощница очень сильно переживает. Девушка уже не сможет договориться об отмене. Вова не принял ни единый звонок, хоть ему уже все обзвонились. Он даже дверь не открыл водителю, когда тот приехал. Такое поведение начальника повергло всех в шок. Его помощники понятия не имеют, что делать дальше, но изо всех сил стараются держать лицо. Паника в рабочем процессе недопустима. После этого разговора мне становится и вовсе не по себе. Я прошу водителя такси еще сильнее увеличить скорость. «Вова, что ты наделал? Зачем?» — шепчу. Слезы из глаз катятся градом. В голове не укладывается, что Куравлев одним махом решил перечеркнуть все, что наработал за несколько лет. Или, может быть, у него что-то случилось? Недобрые мысли появляются в голове, находят благодатную почву и разрастаются со скоростью геометрической прогрессии. Паника настигает. Дрожащими руками набираю Люду. Верить, что с Вовой и девочками могло что-то произойти, не хочу. Усилием воли гоню прочь подобные мысли. Может быть, подруга что-нибудь от своего Сергея знает. Карпатов и Вовка ведь друзья. Больше кому позвонить все равно не знаю. «Аня, привет!» В динамике раздается жизнерадостный голос подруги. «Не поверишь, я как раз хотел тебе позвонить». «Значит, я тебя опередила», говорю, даже не пытаясь скрыть своего страха. «Ты чего такая?» спрашивает тут же. «Что-то случилось?» Вова пропал, озвучиваю суровую правду. Девочки тоже. Произношу и резко выдыхаю. Мне требуется пара мгновений, чтобы передохнуть. Задерживаю дыхание, борюсь с накатывающими волнами слез и отчаяния. Надеюсь, это просто какой-то невеселый прикол. Молю всех святых, чтобы ни с девочками, ни с Куравлевым ничего не случилось. «Вова!» — кричит Люда. «Ты Ани ничего не сказал?» Ее голос пропитан дичайшим возмущением. «Люд, он с тобой?» «Я не верю своим ушам». «А девочки?» «Девочки тоже?» «Все здесь!» Спешит заверить меня. На заднем фоне раздается какой-то непонятный шум. Напрягаюсь. Дай мне Куравлева, требую, не скрывая своего гнева. Вот только пусть трубку возьмет. Я его покусаю, вот честное слово. Я прибью его, шиплю вне себя от ярости. Злость во мне кипит и бурлит, требует немедленно найти выход, и самым правильным будет вылить ее на Куравлева. Угомонись! смеется Люда. С твоими апельсинками все в порядке. «Дай Куравлёва!» — настойчиво повторяю свою просьбу. «Я даже сидеть на месте от злости уже не могу. Мне срочно нужно действовать!» «Вова!» — громко кричит Люда. «Тебя!» Люда, судя по всему, показывает на телефон, что держит у уха. «Погоди!» — летит в ответ. «Не могу пока!» «Я ща его стукну чем-нибудь!» «Рычу!» «Совсем обалдел, что ли?» «Анют, не кипятись!» — миролюбиво просит подруга. «Лучше просто поскорее приезжай. Мы тебя заждались». «Ехать куда?» «Заждались они», — говорю, горько усмехаясь. «Чтобы ждать, надо звать, а мне никто ничего не сказал». «Как это не сказал?» — ахает Люда. «А вот так, психую». «Воов!» — в динамике раздается грозный голос подруги. «Ты совсем, что ли?» «Адрес какой?» — повторяю вопрос. «Записывай», — говорит Люда. «Диктуй давай» требую нетерпеливо. Люда называет адрес, я тут же передаю его водителю, и мы меняем маршрут. Выслушиваю в свой адрес тонну недовольства, но мне уже пофиг. В груди клокочет нетерпение. Я хочу как можно скорее забрать своих дочерей и высказать Куравлеву все, что думаю по этому поводу. Таксист останавливает авто у ворот дома Карпатовых, я с ним расплачиваюсь, совершенно не заботясь о названной сумме. Прошу подождать меня, не уезжать. Объясняю, что меня надо будет сейчас отвезти в город с детьми, но мужчина отказывается. У него, видите ли, нет детских кресел. Да и плевать, разберусь как-нибудь. Главное сейчас забрать своих девочек. Выскакиваю из авто, открываю ворота, они, на удивление, оказались незапертыми, и со всех ног спешу в дом. В голове крутятся самые разные мысли. Распахиваю дверь, врываюсь в дом и... широко раскрыв глаза... Застываю на пороге просторного холла.